Глава 7 «Осторожнее с этим!» Ривос проснулся «Он все-таки задремал немного» и огляделся по сторонам в темноте. Над головой по настилу причала громыхали башмаки. Кто-то светил фонарем, но под пирс свет почти не проникал. И только легкое свечение самой воды помогало Ривасу разглядеть, что лысый, беззубый мальчишка все еще жив, подвешенный за шиворот, на весьма кстати торчавший из сваи гвоздь. Волнорез останавливал волны в полумиле от берега, а оставшуюся рябь приглаживал продолжавшийся дождь. Но Ривас все же беспокоился, что даже небольшие колыхания водной поверхности могут отцепить безжизненное тело продвинутого. В каковом случае, тот, несомненно, тихо утонул бы. Рива разжал руку и пошевелил пальцами, восстанавливая кровообращение. В темноте над самой водой чуть светлело пятно. Голова бедолаги. «Интересно», — подумал Ривас, — «и что мне делать, если он начнет вещать? Или хотя бы храпить? Утопить его? Вот уж проще простого!» Впрочем, он понимал, что не сможет сделать этого, хотя даже у собаки или кошки, да что там, у хомяка, мыши или даже жука разума больше, чем у продвинутого... Почему-то горло, которое он вырвал у того хлам человека, наложившись на попытку зарезать Фрейка Мак-Эна и убийство Найджела и двух ухарей, и еще того пастыря, сломало в нем что-то. Он ощущал себя увечным, ибо жалел всех. Черт! Да сейчас ему сделалось бы дурно, прихлопни он даже муху! Осознание этого напугало его сильнее, чем если бы он вдруг утратил контроль за своей левой рукой. «Я же сказал осторожнее, мать вашу!» — снова послышался голос, разбудивший его. «Я и стараюсь осторожно, брат!» — раздраженно отвечал ему голос помоложе. «Что, опускать эти в воду или пока нет?» «Не, их и дождь охлаждает. Хотя можешь пока привязать их. Да узлы крепче, слышишь?» «Как я показывал, в прошлую поездку две корзины отвязались и утонули, и мне потом такое было! Будет сделано!» Медленные шаги и позвякивание цепи переместились из-за спины Риваса к концу причала, и странно обтекаемый корпус лодки погрузился чуть глубже, потом снова качнулся вверх. Пологая волна пробежала по поверхности воды под причалом, плеснув Ривасу соленой водой в рот. Некоторое время не слышалось ничего, кроме редкого позвякивания цепи, шагов на лодке и бездумного мурлыкания человека на причале. У Риваса было более чем достаточно времени помечтать о еде и сухой одежде а также решить, что улучшающейся видимостью он обязан не столько привыканию глаз к темноте, сколько рассвету. Потом цепь заёрзала по настилу причала прямо у него над головой. «Эй, Вилли, встряхнись! Пастырь идет!» у спасибо!» Ривас услышал цоканье копыт по бетону, потом звук изменился. Лошадь ступила прямо на причал. «Доброе утро, брат!» — послышался новый голос, напряженный, хотя его обладатель явно старался не показать этого. «Ты один?» «Вон, брат Вилли на лодке корзины привязывает, а больше никого!» «Никого больше сегодня не видел?» «Это... Э, вроде никого!» «С той поры, как ребята подрастроились чуток да пошли танцевать!» «А что, уже кончили?» «Да нет еще. Ну, уже замедляются. Ладно, вот, возьми это. Да не ты же ею в меня, болван! Это ракетница. Если вдруг увидишь кого-нибудь кроме своих, выстрелишь. Нажмешь на курок, дай покажу. Вот эту штуку, ясно?» Лодка покачнулась, и Ривас предположил, что брат Вилли подошел к фальшборту посмотреть — Под причалом снова прокатилась легкая волна, и рива с опаской покосился на продвинутого. «Надеюсь», — подумал он, — «Нортон не просыпается и не начинает думать так рано». «Куда стрелять? В кого увижу?» «Да нет, это ракетница. Стреляет сигнальными ракетами. Выстрелишь вверх в небо. Понял?» Ого. «А кого мы можем увидеть-то?» «Не твое...» «А, впрочем, ладно». «Нам кажется, с одним из вчерашних фургонов приехал самозванец. Какой-то парень, запертый в одной из спален, вырвался оттуда, убил одного конструкта и похитил донора. Я сам видел его несколько часов назад, но у него на ноге была лента, и я решил, что он из доверенных». «Поэтому у меня есть личные причины вернуть его, и если первыми увидите его именно вы, я этого не забуду. Ясно?»